10. Немного о полигонах. Вечером, а вернее, когда Дегрис решил, что солнцу настала пора уходить за горизонт, Леон, блаженно растянувшись в шезлонге и глядя на закатное небо, предложил. А не сыграть ли нам джентльмены в картишке? Я вот, например, соскучился по чему-нибудь интеллектуальному, вроде преферанса. Интеллектуальному? И это, говорит человек, дважды отказавшийся составить мне партию в шахматы. Возмущенно фыркнул Деглис. Не знаю, господа, с сомнением протянул Морол. Опять вместо игры сосредоточиваться на том, чтобы не наколдовать себе карты получше. «Честно говоря, желание играть у меня, кажется, надолго отшибло». «Слова не мальчика, но мужа!» – поднял палец Леон. «Вы становитесь все взрослее, дорогой друг». «И это внушает нам огромное беспокойство», – немедленно встрял Деглис, с разбегу запрыгивая на свой шезлонг. «Я вот, например, собираюсь по возможности дольше оставаться не мужем, но мальчиком». Впрочем, мужем тоже было бы неплохо. И, кстати, я соскучился по моей бес. Никто не возражает, если она к нам присоединится? Да, разумеется. То есть, нет, разумеется, не возражаем. Сенатор почему-то очень разволновался. Не переживайте, вы так, Мару. Я надену халат, а вы втянете живот и сразу будете комплексовать немного меньше. Вот увидите. «Я вовсе не...» – начал сенатор, но с досадой махнул рукой на залившегося веселым смехом Деглиза. «Ну вот что с ним делать?» – сериторически спросил ну, он Леон. «Полагаю, ничего, друг мой», – философски ответил Леон и развел руками. На нем немедленно появился сиреневый шелковый халат, и Марул поспешил создать себе такой же. «О, прикрой свои бледные ноги!» продекламировал Деглис, насмешливо наблюдая за манипуляциями Марула. «Что ж, друзья, если вы закончили прятать свои дряблые телеса, я вызываю Бесс. Кто не спрятался, я не виноват». «Добрый вечер», – раздался голос жены деглиза «откуда ты из-за спины сенатора». Марул поспешил вскочить с шезлонга, что немедленно отдалось тупой болью в мышцах и заставило сенатора слегка скривиться. Бес стояла в нескольких шагах от них. Марул поглубже запахнул халат и чинно поклонился Бес, ответивший ему еще более широкой улыбкой. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Очень рада вас видеть! Сенатор Марул, философ Леон. «Ну и, разумеется, мой любимый супруг!» Она обняла подошедшего к ней Деглиза и поцеловала в щеку, чуть приподнявшись на цыпочки. «Спасибо за приглашение. Я смотрю, ты вспомнил о том, что у тебя есть жена, и решил вывести меня в свет». «Ну, свет весьма условный, дорогая», – улыбаясь, ответил Деглиз, подвигая без свой шезлон. Но лучшего общества, чем эти два престарелых бездельника, я и впрямь предложить тебе сегодня не могу. Вы, безусловно, немного обсчитались, сообщая без количества бездельников, протянулся со своего шезлон Галеон. Добрый вечер, моя дорогая. Извините, что не встаю, чтобы поприветствовать вас, но я уж очень удобно устроился. Ну Ничего, ничего, мой дорогой. Чувствуйте себя, как дома. Бесс легко рассмеялась и обратилась к Деглизу. Милый, спасибо за шезлонг, но погода не располагает. Солнышко уже почти не греет, поэтому, если не возражаете, и Бесс уселась в появившееся из воздуха большое уютное кресло. Но, мальчишки, как вы провели вечер? Спросила она через минуту, прервав затягивающуюся паузу. «Я понимаю, что в моем присутствии самое интересное вы обсуждать не станете. Но неужели у вас не найдется ни одной темы, чтобы развлечь даму?» «Ах, дорогая, ты недооцениваешь ограниченность этих двух зануд», лениво проговорил Деглис, небрежным жестом доставая из воздуха огромный пробковый стакан с плавающими внутри листьями мяты, кусочками лайма и торчащим зонтиком, и протягивая его же не вставая лоды. способности к импровизации у них не больше, чем у этого мохито. Но сей прекрасный напиток, по крайней мере, можно выпить и насладиться его вкусом. А у Марула с Леоном вкус полностью отсутствует. Что становится очевидным, стоит лишь взглянуть на цвет их халат. «Но ты же все равно их любишь, милый!» Кротко заметила Бес, беря стакан, и весело подмигнула сенатора с Леоном. «Что есть, то есть!» вздохнул Леглис. «Ах, это вечная тяга противоположностей друг к другу!» «Позвольте, граф!» не выдержал, наконец, Марву, нервно затягивая пояс на распахнувшемся халате. «Кто это вам сказал, что мы не умеем развлекаться?» И уж тем более абсурдно предполагать, что мы не сможем занять даму беседой. Вы ее уже утомили, Мару, Однако не останавливайтесь. Ваш голос так хорошо убаюкивает. Деглис демонстративно зевнул, заглядывая руки за голову и надвинув солнечные очки на глаза. Сенатор Мороу меня вовсе не утомил. Бес опять широко улыбнулась. Впрочем, в «Ты это знаешь, и знаешь, что я это знаю. И это я тоже знаю, дурачок!» Б нежно погладила Деглиза по волосам. Тот поймал ее руку и запечатлел на ней долгий поцелуй. «Сенатор, прошу вас, продолжайте!» Ободренный сенатор откашлялся, взглянул на Леона, ища поддержки. Он вдруг сообразил, что понятия не имеет, какой же беседой занять даму. Однако Леон вовсе не спешил поддержать друга, а лежал, прикрыв глаза, и дремал. Либо делал вид, что дремлет. Марул еще раз откашлялся, а затем решительно начал. «Вот вы знаете, Бесс, если честно, мне нравится ваш муж». Бесс бросила нежный взгляд на графа и серьезно посмотрела на сенатора. «Ого, Марул!» «Зашли из козырей», – сказал Деглис, приподнявшись и поглядев на сенатора поверх солнечных очков. «Да, он очень мне нравится», – повторил сенатор, поймав, наконец, нить разговора, который собирался начать. «И я узнал его достаточно хорошо, чтобы никакие его шпильки не могли заставить меня забыть, какой он добрый и внимательный друг». Мороза молчал. Молчали и остальные. На лице Деглиза после этих слов проступил румянец, заметный, несмотря на загар. Марул. «Ну что вы за человек?» – прерывал он, наконец, паузу. «Шах и мат. Вот ведь негодяй! Ну, даже не знаю, как мне после этого над вами подшучивать». «Подшучивайте на здоровье, граф», – ответил Марул с улыбкой. «Я вас раскусил. Вы хороший человек». «Милый, вот видишь, я ж тебе говорила». — воскликнула Бес, ловя руку Дегли за своей ладонью. — А ты мне не верил. Ты очень хороший и добрый человек. — Спасибо, спасибо. Не надо оваций. Дегли пытался безуспешно скрыть смущение. — Но я-то уж знаю, какой я человек. — Ну и каким же вы себя видите? Заинтересовался он внезапно вступая в разговор с живостью, говорящей о том, что он вовсе и не дремал. Ой, Леон, я вас умоляю, давайте без сеансов психотерапии. Я обычный, обычный, как и любой другой. А вернее, необычный, как любой другой, как вы или Марул. Точно такой же, только, разумеется, привлекательнее внешне и стройнее. И скромнее, добавил Леон, укладываясь на лежаке поудобнее. Чрезмерная скромность есть не что иное, как скрытая гордость, – наставительно проговорил Деглис, так говорил Андре Шенье, тот, который окончил жизнь на гильотине, – сделанной наивностью уточнил Леон. Это несущественно, – ответил граф. Главное, афоризм красивый и правильный. Если я красив и строен, чего прибедняться? «А еще всемогущ!» – добавился на Мэру. «А вот тут как раз гордиться нечем», – пожал плечами Деглис. «Всемогущество даровано нам кем-то, а вот плоский крепкий живот и сильный трицепс – это исключительно моя заслуга». «Дорогой, а откуда у тебя вообще изначально взялся твой живот и трицепс?» – лукаво спросила Бес. «Все-все, сдаюсь, родная». Деглис поднял руки кверху. «У этого творца не отнять. Он действительно меня создал и тем самым уже оправдал свое существование на все сто». «Если он есть», – наставительно поднял палец кверху Леон, – «я бы поостерегся над ним подшучивать». «Я убежден, что у него отменное чувство юмора», – ответил Деглис, вытягиваясь на шезлонги. Ведь он сотворил и вас, дружище. Милый, перестань. бес шутливо шлепнула Деглиза ладошкой по макушке. После комплиментов сенатора тебе уже не удастся притворяться закоренелым циником, как раньше. Да? Очень жаль. Зевнул Деглиз. Эта роль мне весьма к лицу, ты не находишь. Бес только ласково улыбнулась мужу и легонько поцеловала на голове графа то место, которое только что Шлепнуло. «Ладно, продолжайте, сенатор», – милостиво разрешил Деглис. «У вас замечательно получается льстить. Похоже, вас не зря в свое время сделали сенатором». «Ну уж нет», – ответил Маро. «Вы все испортили, и хвалить я вас на этом перестану. А вот про Бога поговорю с удовольствием». «Вот скажите», – он обратился к Бесс, – «вам сейчас хорошо?» «Да», – улыбнулась супруга Деглиза, – «мне хорошо, со мной любимый, я молода, здорова, красива». «Вот», – сенатор возбужденно щелкнул пальцами и, вставши с лонга, начал расхаживать взад-вперед, – «Вот, и мне тоже хорошо, мне даже прекрасно, я тоже молод, здоров, мне не угрожает никакая опасность, Позволено на все, что я захочу». Мои друзья тоже в полной безопасности. Они всегда рядом по моему желанию. У нас нет нехватки времени. Мы можем заниматься всем, чем бы захотели. Теперь должно последовать некое «но», – улыбнулся Леон. «Да», – Марул остановился, внимательно глядя на друзей. «Да, огромное «но». Очень непонятное «но». «Ну-ну» ободрил сенатор его друг. Если все так замечательно и прекрасно, отчего Творец не создал нас прямо здесь, прямо сразу с этим всем, бессмертием, всемогуществом, властью? Зачем были эти мучительные 56 лет на земле? Для чего это все? Мучение, сомнения, боль, страх, болячки. Ведь идеальный мир, он, он существует. Вот он, прямо здесь. Вот так, как сейчас, я бы и хотел жить всю жизнь. То есть, по-вашему, то, где мы находимся, идеальный мир? Спросил Леон. А разве нет? вскричал Мару. Разве нет, друзья? без разве вот так, как мы живем сейчас, это не есть высшее счастье? больше которого и придумать нельзя. А если будет можно придумать, то я в мгновение ока смогу сотворить это самое лучшее. Для чего? Для чего же Творец начал с этого ужасного пролога именуемого жизнью? Не сомневаюсь, что вы бы все придумали гораздо умнее, посмеиваясь, сказал Беглис, вновь потягиваясь на своем ложе. да. -Да! Сенатор все больше волновался. Он подошел к спокойно лежащему близу и посмотрел на него сверху вниз. Я действительно придумал бы умнее. Ну, так придумайте и сделайте. Чего вы так раскудахтались? позевывая, сказал близу. Полагаю, вы вполне доросли до вашего первого полигона? Ну, вернее, второго. Второго? недоуменно спросил Мару. Ну, конечно! Первый – это ваш скучный особняк с садом, розовой мечтой нимфетки. Если бы не ваш клён, я вообще оставил бы всякую надежду, входя туда. Так о каких полигонах вы тогда говорите, Деглис? – спросил сенатор. Сенатору внезапно ответила Бесс. Настоящие полигоны, сенатор Марушин. Это то, к чему рано или поздно приходят очень многие из тех, Кто здесь живет, сказала она, глядя на сенатора серьезным взглядом серых глаз. Не просто дом для себя, не футбольный стадион или фитнес-клуб со своими правилами, а миры, которые создают, населяя их собственными созданиями. Миры, которым положено быть лучше и совершеннее того, что сотворил Господь. «Ага!» – воскликнул сенатор. «Так выходит, возможно создать мир лучше и совершеннее?» «Конечно!» «Конечно!» – подал голос Деглис. «Только вот пока никто долго не смог выдержать в этом своем совершенном мире». «Погодите, погодите!» Сенатор уселся на шезлонки и задумался. «Значит, люди уже пытались создать совершенный мир, но у них не получалось?» «Не просто пытались». «А, в общем-то, большинство только этим и занимается», – фыркнул Деглис. «Вас это, кажется, сильно смешит», – скинулся Варен. Вдруг мой в разговор вступил он, приподнявшись в шезлонги и примирительно выставил вперед руки, видимо, почувствовав напряжение, возникшее между друзьями. «Полагаю, графа это вовсе не смешит, тем более, что он сам, несомненно, тоже прошел через этот период». Вероятно, идея создать мир лучше, чем Бог, просто кажется ему наивной. Как и всем нам, вздохнул он, вновь принимая горизонтальное положение. Что ж, я, пожалуй, готов попытаться. Марул почувствовал некий азарт. Идея создать собственный мир, избавленный от недостатков, казалась ему все более привлекательной. У меня ведь есть всемогущество, как у Бога. Так ведь? Так почему у меня не получится то, что и у Него? Бьюсь об заклад. У меня получится как минимум не хуже. Всемогущество Бога, сенатор, печально улыбнулся Леон, это не синоним выражению «делаю, что хочу». Подобным могуществом действительно мы с вами обладаем. Можем делать то, что нам угодно, все, что можем себе представить. В какой-то момент, впрочем, оказывается, что наша фантазия весьма бедна, и наше всемогущество сводится к достаточно прозаичному прислуживанию собственным похотям. Леон вновь грустно улыбнулся. Да, сенатор, одно из самых больших откровений для меня оказалось, что ад – это вовсе не место, где собрались отъявленные негодяи, насильники, убийцы и прочие отбросы того общества, где мы с вами жили. Здесь живут вполне нормальные люди – артисты, художники, врачи, религиозные деятели. И глядя на их существование здесь, вы можете посмотреть, на что тратят эти люди свое всемогущество. Вся наша сила и безграничная мощь, увы, свелись к служению самим себе. Вернее, всего лишь похотям нашей плоти и желаниям нашей души. Желаниям нашей души. Это вовсе не так уж плохо, буркнул сенатор, искоса поглядев на внимательно слушавшую их диалог Бесс. В моей душе не такие уж и плохие пожелания. Я бы с радостью занялся, например, благотворительностью или чем-то в этом роде. Но в этой дьяволой дыре это совершенно никому не нужно. Каждый может сам исполнить свои пожелания в полной мере. Желание кому-нибудь помочь есть. Однако я при всем своем могуществе «Похоже, не могу его исполнить». чего же, сенатор?» – прищурился ли он. «Со временем вы научитесь многим приемам, открывающим для вас новые грани. И Вы сможете, например, создать действительно нуждающихся людей, которые будут вам невероятно благодарны за помощь, если вы это сделаете. Многие так и поступают». «Повторяю вам, сенатор». Здесь далеко не сборище беспринципных негодяев. Вот, например, доктор Бергенс. Он тоже решил попробовать себя в роли благотворителя. Однако, так как творить добро было некому, он сотворил себе чумного больного и три месяца ухаживал за ним. Бедняга выздоровел, как и планировалось и боготворил Бергенса, днями и ночами сидевшего в его подушки «И что?» – заинтересовался сенатор, наклонившись вперед. Леон бросил на Марула насмешливый взгляд и промолчал. «Что вы на меня смотрите, Леон?» «Отвечайте!» – не выдержал сенатор. «Ах, мы ведь прекрасно знаем, что против нашего желания здесь ничего произойти не сможет» подала голос Бесс, задумчиво глядя на горизонт. «Хм, этот замечательный доктор мог исцелить его в любую минуту, и бедняга не мучился бы три месяца», – сообразил Марул. «То есть это были три месяца фарса, в котором пострадал в сущности единственно тот, кого доктор хотел облагодетельствовать?» «Вот и подумайте, Марул». «Может ли принести хоть каплю удовлетворения подобное благодеяние? Ибо учинить беду можете с человеком лишь вы сами». Леон отхлебнул полинариса и откинулся на спинку кресла, насмешливо глядя на мороз. «Более того, друг мой, если вы пойдете на шаг вперед, вы поймете, что уже сам факт создания существа – всем нам обязанного и обреченного исполнять вашу волю, отнимет у вас любую возможность получить удовлетворение от ваших добрых дел». «Почему?» – спросил Морол, уже догадываясь в ответе. Леон иронично взглянул на сенатора, но все же ответил. «Потому что, дорогой сенатор, в этом случае получается, что вы можете создать человека счастливым или несчастным по вашему выбору. Однако вы намеренно создаете его несчастным, чтобы затем лишь с вашей помощью он стал счастливым. И тогда вы осознаете, что вся ваша благотворительность сплошная липа. Но я сразу могу создать человека счастливым, не сдавался ворог. Я могу создать его счастливым и с полным осознанием того, что этим счастьем он обязан именно мне. Что ж, в этом случае вы пойдете по стопам Тони Беккерла, бывшего гринписовца. Он заселил целый город счастливыми людьми, которые не знали болезней, ссоры, распри, растили здоровых детей и за все благодарили Тони. Он засадил город прекрасной зеленью, населил животными, не причиняющими людям и друг другу никакого вреда. Ну и вновь не вытерпел сенатор. Хотя, постойте, рассмеялся он, через пару недель это все начало его так раздражать, что он наслал на город небесный огонь и обратил все свои замечательные творения в прах. Почти. С парой недель вы немного не угадали. Однако, судя по рассказу Тони, он вскоре почувствовал себя столичной примой на гастролях провинциального театра. Его превозносили, ему были искренне благодарны, и, очевидно, было за что. Однако он выдержал лишь полгода. Согласитесь, дорогой друг, что и мы порой представляли себе Бога примерно такие тогда конечно вообще брали на себя труд о нем думать М да таким как беркнис кивнул сенатор вероятно именно поэтому я так и не смог в него поверить то что я слышал о боге от верующих родственников действительно приводило меня именно к этому образу создателю сотворившего нас в качестве неких домашних зверьков и дарующего благо или боль по своему разумению и настроению. Что ж, мне интересно, какой же выход нашел Бог? Варианты создания счастливых и несчастных людей по своему выбору выходят тупиковые. Сенатор потянулся к столу и извлек из появившейся там табакерки сигару с позолоченным наконечником. Да... «Я курю сигары», – нервно обратился он к «Потому что мне нравятся сигары, причем именно гаванские», – с вызовом сказал он, повысив голос. «И мне нравится, когда они хранятся в красивой табакерке из красного дерева, и что у них золотой наконечник». Марул почти кричал. «И часы с боем, висящие у меня дома, мне нравятся, хотя здесь и нет никакого времени» но я создам время, чтобы они били не просто так, а со смыслом, слышите ли он? Деглис, Бес, ответьте мне, здесь хоть в чем-нибудь есть смысл? Хотя бы в единственной вещи или понятии, в самом существовании есть хоть капля смысла? Какая несправедливость, какая жуткая подлость со стороны Бога, что все эти ответы да и сами вопросы приходят лишь сейчас, когда уже ничего не сделать. «Почему, Леон? Отвечайте! Почему?» Леон сочувственно глядел на Маруа, потом вздохнул и пожал плечами. «Боюсь, поставить Богу в вину наше незнание тоже не получится. На все вопросы мы могли иметь ответы и при жизни. У нас просто не было ни времени, ни желания спрашивать. «Да, я знаю, Леон. Я виноват». «Да, я виноват, Леон», — воскликнул сенатор, обращая голову вверх. «Я ведь не знал, как это важно». «Ну, он-то знал, Леон, если он знал, что меня ждет здесь? Если он знал, как это невыносимо? Почему он не принудил «Не заставил меня получить эти ответы, Леон?» Леон вновь пожал плечами. «Почему не заставил быть счастливым, как это сделал Тони? Вы бы вправду предпочли это?» «Нет, Мару, у вас и вправду был выбор, настоящий выбор, честный выбор, без всякого принуждения со стороны». «Что я слышу?» Подал вдруг голос Беглис. Это вправду стенание человека, который десять минут назад утверждал, что существование здесь – это верх блаженства. И он лукаво взглянул на сенатора. Мару покраснел. Но, в принципе, и впрямь верх блаженства», – смущенно сказал он. Но он попытался вспомнить, что именно внесло такой перелом в его настроение. Но мое существование здесь должно иметь какой-то смысл, а? Больше, чем просто наслаждаться солнцем, морем и общением. Конечно, легко согласился Деглис. Еще футбол. Роллс-Ройс. Граф, вы невыносимы, взвился Марул. Я говорю о чрезвычайно важных вещах. Так мы же не спорим, сенатор. Примирительно поднял ладони кверху Деглис. «Хотите сделать лучше, чем Бог? Кто ж против? Я первый перееду жить в ваш мир, если у вас получится». «Только вот у вас не получится», — вздохнул он. чего вы так уверены?» — язвительно спросил народ. «Если у вас не получилось, не значит, что у других не получится». «У других тоже не получилось». После еле заметной паузы сказал Деглис тихо и так серьезно, что у Марула внезапно пропала охота спорить и появилась некая неуверенность. «Дорогой мой, мы вас не обговариваем, подал голос Леон со своего шезлонга. «Мы просто уверены, что это абсолютно бесперспективно». «А чего тогда вы такие грустные?» – с обидой спросил Мару. «Может, у меня все получится?» Леон и Деглис еле заметно быстро переглянулись, ответила Бесс. «Они оба слишком хорошо знают, сколько боли это приносит». И улыбнулась сенатору сочувственно и тепло. «Ничего. Полагаю, я в состоянии пережить эту боль». — проворчал Марух, впрочем, не очень уверенно. — Вы? — Да, — тихо проговорила Бесс, и, замолчав, вновь устремила взгляд на линию горизонта.